«Хорошо, что ты пришел, Павел», — продолжал Миронов. «Теперь мы с тобой будем работать в одной упряжке». «Он еще не знает, что значит работать с тобой в одной упряжке», — пробормотал Монастырев. «Все соки из него выжмешь». «И выжму!» — весело согласился Миронов. «Обязательно выжму! У нас грандиозные планы на будущее! Обязательно выжму! И не забудь, Серега, что у нас завтра встреча с очень интересными людьми!» «Я помню!» — кивнул Монастырев. — Ты ведь обещал поехать со мной на этот просмотр, — встрепернула Света. — Уже забыл? — Ничего я не забыл. Я позвоню и скажу, чтобы нас подождали. Мы с тобой еще туда успеем. — Миронов, где вы пропадаете? — ворвалась в буфет молодая девушка. — Мы ищем вас по всему зданию. — Вот так не дадут нормально расслабиться, — вздохнул Миронов. — Ладно, пойду посмотрю, что там опять случилось. — Я «Похоже, ребята, вам придется посидеть без меня». «Вальчика!» — позвал он буфетчицу. «Ребята сидят за мой счет». «Все ясно, Алексей Станиславич!» — улыбнулась буфетчица. «Как обычно». Миронов поднялся и вышел из буфета. «Учти еще одно обстоятельство!» — желчно улыбнулся Монастырев. «Бесплатного пива не бывает». А бесплатный сыр только в мышеловке раз он платит за тебя значит уже готов выдавить из тебя все возможное платит он хорошо но и пахать заставляет будь здоров ты чего пугаешь парня пробормотал аркадий у него первый день сегодня от его пугаешь вообще-то я не испугливых улыбнулся павел пусть привыкает отмахнулся монастырев в нашем деле прыгать в дерьмо нужно сразу. Иначе потом будет противно. — Вечно ты ругаешься, — заметила Света. — Не обращайте на него внимания, Павел, он всегда всем недоволен. — Знаешь, как называют наше телевидение? — спросил Монастырев. — Зеркало для вампиров. Стоящий перед зеркалом вампир не должен в нем отражаться. Он невидим в зеркале, тогда как все остальное там четко видно. — Вот твоя работа и будет состоять из того, чтобы несчастные жертвы зрители не разглядели вампира, который стоит рядом с ними, замечая все. — Какой ужас! — засмеялась Света. — Вечно у него такие страсти мордасти. — Тебе еще нужно познакомиться с Мишей, заместителем Алексея. Вот тот действительно не любит никаких шуток по поводу своей работы, — заметил Монастырев. Он считает, что выполняет здесь функцию государственного комиссара. — Мы опаздываем, — посмотрел на часы Аркадий. — Будь здоров, Павел, и не принимай всерьез все, что тебе здесь говорят. Половина — обычная трепотня. — Зато другая половина — правда, — пробормотал Монастырев, поднимаясь следом за ним. Светлана улыбнулась новичку на прощание. В этот день Павел возвращался домой позже обычного. Заехал к знакомой девушке Кате, с ней они встречались уже больше года, у нее сильно болела мать, и он заехал отдать долг вежливости, понимая, что сегодняшнее свидание отменяется. В свою комнату в большой коммуналке он вернулся к девяти часам вечера. Соседи уже успели привычно посудачить, поспорить и разойтись по своим комнатам. Это была одна из немногих коммуналок, доживающих свой век в центре Москвы. С начала девяностых годов подобные квартиры прибирали к рукам строительные фирмы, расселяя жильцов в отдельные малогабаритки. После соответствующего евроремонта бывшие коммуналки превращались в среду обитания очень богатых людей, охотно покупавших их. Он привычно включил телевизор и увидел мрачное лицо диктора. Тот о чем-то говорил, но Павел, не разобравшийся о чем именно, вышел в ванную. Когда он увернулся, уже показывали художественный фильм из новых, и он разочарованно отвернулся, примерно представляя, чем это зрелище может закончиться. В последние годы фильмы снимали исключительно о проститутках, убийцах и наркоманах. Он привычно включил кипятильник, собираясь попить чайку, и в этот миг в дверь постучали. Павел быстро убрал кипятильник. Соседи не любили подобных приборов, считая, что они могут стать причиной пожара или слишком большого перерасхода энергии. Сунув кипятильник в тумбочку, он пошел к двери. На пороге стояла Варвара Александровна, которую он давно и тихо ненавидел — Эта женщина, казалось, была создана именно для того, чтобы отравлять жизнь соседям и знакомым. Она строго уставилась на Павла. Она всегда подозревала его в самых ужасных преступлениях, проверяя, не оставляет ли он свет в туалете или в ванной комнате, убирает ли за собой в кухне. Более того... Она бдительно следила, чтобы их квартира не превратилась в бардак, по ее выражению. «Добрый вечер», — устало поздоровался Павел. «Что случилось?» «Мы собираем деньги на электрика», — строго сказала Варвара Александровна. Она говорила почти басом, всегда четко выговаривая слова, словно читала лекцию нерадивым ученикам — Впрочем, раньше она была воспитательницей в детском доме, и привычка получать осталась в ней на всю жизнь. Под носом у нее темнела полоска усов. Муж ушел от Варвары Александровны много лет назад, и она жила со своей сестрой, занимая две лучшие комнаты в квартире. «Опять?» — удивился Павел. «Мы же собирали месяц назад. У нас опять сгорела проводка». «Кто-то пользуется дополнительными электроприборами», — сообщила соседка и тут же уточнила. «А вы не знаете, кто?» «Нет, конечно», — пробормотал Павел. «Можно я заплачу завтра? Я получу расчет на киностудии и заплачу». «Вы ушли с работы?» — подозрительно спросила Варвара Александровна. «А на что вы теперь будете жить?» «Я не ушел с работы. Спорить или возмущаться не было никаких сил, да и бесполезно. Павел знал это по собственному опыту. Я перешел работать на телевидение». «На наше телевидение?» — фыркнула соседка. «Там один разврат и обман. Ничего хорошего. Вас взяли работать на телевидение?» «Да. И вы будете теперь вести передачи?» — удивленно спросила она. «Нет, меня взяли оператором». «Я так и думала. Для ведущего вы слишком нетелегеничны», — победно заявила Варвара Александровна. «Ну, вообще-то это гнусное место. Вы напрасно ушли из киностудии». «Я как-нибудь обойдусь собственным умом», — рискнул пробормотать Павел. «Не хамите, молодой человек». Сразу же перешла в наступление Варвара Александровна. «У вас ведь временная прописка в столице» и учтите, что мы вас с трудом переносим. Он почувствовал, что сейчас не выдержит, но следующие слова соседки ошеломили его. «Это еще и опасно», — сказала она. «Сегодня вечером убили Алексея Миронова. Он, по-моему, был единственным приличным человеком в этой компании, и, увидев его ошеломленное лицо, она замолчала». Он повернулся, взглянул на часы. Сейчас по другому каналу должны передавать новости. Он бросился к телевизору, забыв закрыть дверь, переключился на другой канал и увидел лежащего на полу подъезда Алексея Миронова. Ведущий скорбным голосом сообщал, что сегодня в подъезде своего дома убит известный тележурналист Алексей Миронов. Камера крупно показывала убитого. «Не может быть!» — выдохнул Павел. «Не может быть!» Он продолжал что-то бормотать. Соседка испуганно заглянула в комнату. Она хотела что-то добавить, но когда он повернулся, и она увидела его лицо, то внезапно поняла, что ей лучше молча удалиться, что она и сделала. Павел продолжал стоять перед телевизором, слушая подробности о смерти Миронова. Через два дня были похороны. Павел стоял в огромной толпе журналистов, пришедших отдать последний долг убитому коллеге. Выступали потрясенные преступлением друзья погибшего — Уже была сформирована специальная группа для расследования убийства, в нее вошли сотрудники прокуратуры, ФСБ и МВД. Во всех газетах были опубликованы некрологи и репортажи. «Казалось, что преступление будет раскрыто через неделю, через две, через месяц, через два, через год».